Глава двадцать шестая, где Макс напропалую занимается плагиатом. За два месяца до описываемых событий. Сузы. В настоящее время Шуш. Провинция Кузыстан. Великий царь Шутрук-Нахунте, второй царь этого имени, Умножитель государства, владеющий троном Элама, наследник царства в Эламе, любимый слуга богов Хумпана и Иншушинака, сидел в тронном зале и принимал наместника Аншана, униженно склонившегося перед троном. Наместники остальных провинций, придворные, высшие командные чины и министры сидели полукругом с ничего не выражающими лицами. Тут же сидел беглый вавилонский царь Мордук Аплайдин, которому великий царь, по доброте душевной, дал одну из провинций в кормление. «Повелитель, прошу вашей помощи. Нашу провинцию скоро атакует целая орда персов. Их вдвое больше, чем я могу собрать воинов. Они всю нашу землю разорят дотла», – произнес Синураж. Великий царь, щуря глаза, спрятавшиеся в заплывшем жиром лице, повернулся в сторону главного Евнуха, вопросительно подняв бровь. «Повелитель!» Евнух согнулся в земном поклоне. «Мы действительно получаем сведения о том, что персы готовят поход на Аншан и собрали очень серьезные силы». «Что такого в этих персах?» – удивился великий царь. голодранцы «На дрянных лошадках, вооруженные кривыми луками». «Они сделали очень серьезные закупки оружия и доспехов. У нас Иваншане-повелитель», — снова согнулся в поклоне Евнух. «Они потратили почти двадцать талантов». «Ого!» — удивился царь. «Откуда у них столько серебра?» Во время битвы при Кише они украли походную казну Вавилонского войска. Мордук Аплаеддин встрепенулся. В воздухе запахло большими деньгами, его деньгами. «Повелитель, этих негодяев следует наказать», — высказался бывший царь, — «а серебро вернуть». «То есть больше двух лет». «У нас под боком. Какие-то голодранцы вооружались на украденные у нас деньги, и теперь нам угрожают?» Начал злиться великий царь эллама «Кажется, мы давно никого не запекали в медном быке». Черн соскучилась по представлениям. Главный Евнух, в веденье которого входил сбор сплетен, а заодно и разведка, побелел. царь Был скор на расправу. «Великий царь!» — залебезил он. «Силы персов ничтожны, и я не смел беспокоить вас такой мелочью, тем более что стены Аншана неприступны». «Двадцать пять тысяч конных стрелков и две сотни тяжелой кавалерии — это мелочь?» — поднял бровь великий царь. «Ты сошел с ума?» «Это те самые персы, которые одной сотней разбили тысячу воинов? Вот этого простофили! Выстроили башню из их голов и выставили нас на посмешище? У нас тогда после войны со Сирией не было сил идти в горы. Но почему вы сейчас не готовы к такой угрозе? Почему позволили им купить такое количество оружия?» «Вы получили хорошие взятки от купцов?» Великий царь окончательно взбесился и перешел на виск. «Что еще ты не рассказал нам, боясь побеспокоить?» Главный евнух молчал, зеленее на глазах. Хранитель царских покоев, люто ненавидящий сидящего тут же главного евнуха, впрочем, взаимно, решил добить конкурента. «Мне только что пришли сведения, повелитель», — произнес он медовым голосом, — «и я сегодня собирался донести их до вас. Купцы передали мне, что персы строят разборные тараны и осадные башни и готовят их к перевозке. И еще все наемные отряды персов разорвали договоры и уходят домой». «Ничтожные силы! Не хотел беспокоить меня мелочью!» «Стража! Взять его!» Шутрук на хунте ткнул жирным пальцем в бывшего главного евнуха. Горы Загроса. Поход. Пятью рукавами войско персов спустилось в долину. Большому числу к было не прокормиться на одной территории, и приходилось идти параллельно часе пути друг от друга. Пять тысяч человек – это предел, который позволяет прокормиться войску на местности без гигантского обоза. Не случайно и Римский легион, и Татарский Чамбул, да и грабительский конный рейд запорожцев были примерно такой же численности. Отряды разведки уходили вперед на день пути, доставляя сведения командирам. Первой целью стал городок Адамдун лежащий в двадцати пяти форсангах Атаншана. Перед окончательным рывком князья собрались вместе, и Макс внес предложение. «Почтенные и храбрейшие князья, вы и ваши бойцы хотите промчаться по этой земле, как степная буря, сея ужас и смерть, ибо так и подобает воинам. Но я прошу взглянуть на это иначе». Мы договорились, что идем не грабить эту землю, а завоевывать ее для нас, наших детей и наших внуков. Разве разумно грабить самих себя и сжечь свое же имущество? Разве разумно резать на мясо ваших лучших жеребцов, вместо того, чтобы оставить их на племя? Разве мы пошлем копать канаву нашего ученого-инженера Лохму? Разве так поступает рачительный хозяин? Что ты предлагаешь, жрец? Нетерпеливо спросил князь Бахрам. Я предлагаю вот что. Мы не убьем ни одного крестьянина или раба и не тронем ни одной женщины. Мы просто проедем мимо, не замечая их. Подойдя к городу, мы предложим жителям сдаться. Если кто-то захочет уйти, мы их выпустим, и не тронем ничего из их имущества. Пусть хоть повозку серебра везет. Если город сдастся, то мы ограбим храмы и ростовщиков, отменяя все прошлые долги. Особо ненавистных ростовщиков можно казнить. Жителям скажем, что они могут теперь молиться единому богу о хурамазде и платить половинный налог. Те, кто будет почитать старых богов, будут платить полный налог. И мы никого не тронем, ни одной бабе не задерут юбку без ее согласия. «Зачем нам это делать?» — вскричал Бахрам. «Мы же можем взять гораздо больше!» Ему пояснили более понятливые коллеги. «Бахрам, пока ты будешь грабить храмы, то те, кого ты отпустил, уже приедут в соседний город показывая всем повозки с имуществом и нетронутых дочерей. «Как ты думаешь, нам после этого придется получать на голову кипящее масло?» «Ммм...» — Бахрам задумался. «А если они не сдадутся?» «Тогда мы возьмем город, ограбим его полностью, а одного из ста по жребию отпустим, тоже не тронув их жены-дочерей». То есть они придут в следующий город и расскажут, что город взят, всех ограбили и продали в рабство, но их семьи по жребию отпустили и даже баб не помяли?» Князья хохотали, хлопая себя по ляшкам. Они оценили отменное чувство юмора верховного жреца. «Да», — с каменным лицом сказал Макс, — «именно так. Потому что мы персы и поклялись именем великого бога». И теперь представьте, что будет, когда мы подойдем к следующему городу. Они сдадутся. Вам нужны головешки вместо аншана? Князья задумались. Получить в результате войны относительно целую страну было заманчиво, и предложение Макса приняли единогласно. Он не стал никому рассказывать, что бессовестно спер идею у праведных халифов но те еще не родились и потому были не в обиде. Этот метод сработал в свое время великолепно, в результате чего арабский халифат раскинулся от Южной Франции до Индии. Правда, немалую роль сыграли беспримерная храбрость мусульман и целая плеяда военных гениев, вроде Халида ибн Аль-Валида, но и разумная политика халифата лишь не точно не была. На следующий день Они обложили Адамдун и начали переговоры. Макс в свое время заказал огромный рупор из бронзы и усиленный этим простейшим устройством голос вгонял в оторопь массы народа. Тут его использовали для того, чтобы предложение персов услышали все жители, облепившие крепостные стены. Ахимен поднес рупор ко рту и проорал все предложения, принятые на совете. После этого дал срок до восхода солнца, пообещав после этого штурм. Городишко этот был довольно небольшим. С учетом войск и жителей, набежавших из окрестных деревень, там собралось 12 тысяч человек, включая женщин и детей. На закате заскрепели ворота, и из города вышел обоз из десятка повозок. Их подвели к химену Мы верим тебе, князь. Отпусти нас, как обещал, сказал самый старый из беженцев. Я обещал и отпущу вас, но пока вы мои гости, вы должны увидеть то, что случится. У несчастных горожан выбора не было, и они остались в лагере полные самых нехороших предчувствий. Утром на рассвете, не получив ответа, К городу двинулись ряды персов, прикрытых огромными щитами, сплетенными из лозы. Вслед за ними двинулись осадные башни, которые начали собирать сразу же. На быструю сдачу первого же города никто не рассчитывал. Шквал стрел персов на северном участке не давал высунуться защитникам, и башни методично двигались к стенам. К воротам города подвели таран, закрытый деревянной крышей и мокрыми кожами, который начал крушить старое сухое дерево. Вскоре башни подошли к цели, засыпали защитников с верхнего этажа стрелами и откинули переднюю стенку, образовав мост. Макс и Ахимен, не мудрствуя лукаво, просто скопировали то, что делали ассирийцы в Куте. На стену высыпали бойцы в доспехах с ростовыми щитами и очень быстро очистили участок стены, закрепившись на нем, а на приступ пошли воины с длинными лестницами. Через час оборона была сломлена, а Химен прошел в открытые ворота, и его голос, усиленный рупором, разнесся по небольшому городку. «Итак, мое новое предложение!» «Воины, которые сдадутся немедленно, получат жизнь. Остальные будут убиты. У вас четверть часа. Время пошло». Через четверть часа примерно половина гарнизона перебежала к персам, бросив оружие, а остальных вырезали до последнего человека. Десять семей горожан с тяжелым сердцем ожидающих своей участи в лагере были отпущены. Никто их и пальцем не тронул, потому что на шее у каждого из них висела деревянная пластинка с изображением священного огня. Беженцы так и не поняли, что это, пока не нарвались на разъезд персов. Те, осмотрев пластинку, молча отпустили их, сожалеющих, хлопнув по заднице самую толстую бабу. Макс эту идею украл, но авторского права тут не было а китайское слово «пайдза» прижилось быстро. На следующее утро лагерь напоминал Вавилонский базар. Максу пришлось организовать целый интендантский взвод из пожилых воинов, которые сортировали добычу, отделяя то, что пойдет в родные племена, то, что нужно продать и то, что нужно просто выбросить. Купцы, непременные спутники любой войны, кружились хищными птицами вокруг князей, пытаясь урвать кусок пожарнее и подешевле. Воинов и уцелевших жителей выгнали из города и, разбив на десятки и сотни, продавали оптом. Ахимен обещал им жизнь, но не обещал свободу, и он не обманул. Щадить честь женщин, не сдавшегося города, он тоже не обещал, и рыдающие семьи проклинали храбрость своего градоначальника войско получило пять дней отдыха воины бездельничали пировали и развлекались с еще непроданными женщинами. добыча и серебро полученные от продажи рабов пошли в родные горы, чтобы не сковывать армию обозом следующим городом на пути стал мархаши, куда и отправили семьи беженцев строго настрого наказав что если их поймают в другом городе, то просто убьют на месте. До города был всего день пути, и к моменту прихода армии персов у его ворот стояла делегация, смиренно склонившая головы и приготовившая подарки. «Ну ты смотри!» — восхитился Бахрам. «Это тебе сам Бог такое подсказал? Ни одного воина не потеряли, а город наш!» «Великий Бог иногда дает мне советы во сне». Макс скромно опустил глаза. В шатре на совете князей лучшие люди города слушали условия капитуляции. Мы не тронем жителей, раз вы сдаетесь. Мы заберем богатство храмов и ростовщиков. Все долги и недоимки по налогам отменяются навечно. Те, кто хочет уйти, пусть уходит, их никто не тронет. Не забудьте пайзу получить, без нее вам плохо придется. Вы можете молиться старым богам и платить обычный налог, а если примете великого бога Ахурамазду и веру в священный огонь, то налог будет уменьшен в половину. Навечно устанавливается закон, что процент по займу не может быть больше десятой части в год и не более третьей части на весь долг. Уважаемые люди зашумели. Среди них половина была ростовщиками. Главы ремесленников и купцы предусмотрительно молчали, довольно щурясь. Ростовщиков они ненавидели люто. «Так нельзя!» — брызгая слюной орали ростовщики. «Так никто и никогда не делал! Возьмите выкуп, но не отменяйте законы, установленные богами!» Какой именно бог сказал, что нужно за долги разлучать семьи, «Продавая их в неволю», — спросил их пророк. «Ты! Ты! Вы захватчики, а ваш бог просто огонь! Мы им свои задницы в холода согреваем! Мы не признаем его!» От воплей ростовщиков сотрясались стены шатра. Макс поднял руку и указал по очереди на крикунов. «Этого, этого и этого! Вывести и убить!» а вы, почтенные, укажете их дома. Их семьям тоже предстоит узнать, каково это стать вещью. Они сладко ели, мягко спали. Пришло время платить за чужое горе. И не забудьте завтра на площади объявить жителям, что это сделано из-за того, что они оскорбили великого Бога. Разумеется, после этого беседа прошла в конструктивном направлении, к полному удовлетворению высоких договаривающихся сторон. Ближе к вечеру из города потянулись повозки испуганных горожан, так и не принявших новые порядки.